Глава вторая. 16 часов 30 минут, 7 апреля 2008 года. Вишняковский путепровод, Москва. Огромный синий внедорожник самым наглым образом пересек сплошную и обогнал по встречке небольшой затор перед перекрестком. Затем он, невзирая на яростные гудки других автомобилистов, свернул на путепровод. Американский джип пересек железнодорожные пути и на полном ходу вылетел на улицу «Юности». По левую сторону от дороги потянулся длиннющий лесопарк. Сияющие на солнце ярко зеленью сосны оттенялись темными стволами лиственных деревьев, кое-где в тени еще были заметны остатки грязно-серых сугробов. Уже неделю, как в Москве, установилось долгожданное тепло и улицы успели подсохнуть. Сегодня и вовсе термометр показывал 17 градусов, на солнце даже становилось непривычно жарко после зимних холодов. Станислав приоткрыл окно, радуясь свежему и теплому воздуху. Четырехполосная дорога позволила им довольно быстро доехать до Вишняковской, где они свернули направо. Странно, здесь пробок нет, все как обычно. Ващинский вел автомобиль уже более спокойно, без дерганий, его огромный внедорожник и так пропускали безропотно. Народ привык к тому, что бычить на большие джипы чревато последствиями. Иван Васильевич указал на большую и свободную от машин парковку. «Здесь остановись. Давай деньги и жди. В таком виде тебе лучше нигде не появляться. Сумка у тебя какая-нибудь найдется?» «Да, в багажнике». Станислав вышел из автомобиля и открыл объемистую дверь. «Ого, размерчик! Жаль такую большую машину бросать. А оно надо?» «Машина у тебя больно приметная, любой гаец издалека засечет. Еще минимум час, и ориентировки по городу пройдут». От черт!» – Стас передал сумку мужчине и наткнулся взглядом на рабочий зеленый комбинезон. «Я в него пока переоденусь. Держал, чтобы в плохую погоду колесо менять. Хорошая идея!» – кивнул Первухин и потрусил к торговым павильонам, осторожно оглядываясь по сторонам. Ващинский посмотрел ему вслед и озадаченно хмыкнул, затем полез на заднее сиденье. Он вернулся минут через двадцать и кивнул в окно сидевшему на водительском месте и мрачновато выглядевшему Станиславу. «Вылезай, на руки полью. Я напитков нам взял и перекусить, вот салфетки держи». Стас с громким фырканем наскоро ополоснулся, тщательно обтерся влажными салфетками, Затем воровато огляделся и выкинул грязную одежду с мусором в ближайший бак. Первухин протянул ему маленький кнопочный телефон дешевого серого цвета. «Получше ничего не было? Бери он почти одноразовый, я таких шесть штук нам купил. Симки чистые, оформлены на левого бомжа». «Однако у тебя и связи», — усмехнулся Стас и вытянул из сумки бутылку с энергетиком. Затем он взял батончик сникерца и начал разрывать обертку». «А ты не дурак, Василич, не стал брать не самые полезные для желудка пирожки. Здесь чистая энергия, глюкоза. Сейчас пойдет по крови на весь организм. Воды еще взял?» «Три пятилитровые банки. Потом затаримся серьезней, когда дальше отъедем. Думаю, что лучше до вечера нам и вовсе убраться из города куда подальше». Станислав поднял глаза и подозрительно уставился на инженера. «Не тяни. Что-то произошло?» Первухин вздохнул и воровато оглянулся. «Я тут позвонил одному человеку, он еще служит. Осторожно поинтересовался, что и как. В городе еще с утра какая-то непонятная движуха началась. Никто ничего толком не знает, но начальство бы уже на ушах стоит. Они сами перешли на усиленный режим. Он, конечно, про это не сказал, но намек и так понятен. Посоветовал мне на дачу уезжать». «Она у тебя есть?» «Далеко ж, в Тверской области. Родом я оттуда». Ващинский задумался. «Неплохое местечко, чтоб на время спрятаться. Ты сейчас со мной?» «Нет. Доберусь сначала до гаража. У меня там машины и всякое про запас. Не один ты такой умный. Тут знакомый туда Аказии едет, подвезет. Держи». Иван Васильевич бросил Стасу только что купленную карту города – «Здесь написан мой нынешний телефон и указан адрес гаража. Это не так далеко, за Люблинским кладбищем, МК рядом. Если надумаешь, звони». «Понял. Пока». Расставшись с инженером, оказавшимся на поверку вовсе другим человеком, Станислав запрыгнул в джип и выехал с парковки на свободный проспект, в скорости повернув к Новогиреево. Не сказать, чтобы произошедший разговор здорово его успокоил, скорее наоборот – что тут же почувствовали остальные участники дорожного движения. Резкие перестроения, наглое оттеснение в сторону. Здоровенный американец вел себя на московских улицах, как король дороги. Далеко не всем это нравилось, особенно обладателям престижных автомобилей. Некоторые их хозяева даже начинали что-то кричать обидное в открытые окна с предложением разобраться чисто по-мужски. Более нелепого вызова было и не придумать». Но, к сожалению, многие из мужчин до самой старости остаются уличной шпаной. Как же их завышенное самомнение пострадало. Но Вощинскому уже было плевать на всех и на их пышущие злобой выкрики. Решение принято, и мир для него уже окончательно изменился. Пару раз он показал слишком ретивым наглецам пистолет, а чересчур горячему парню с Кавказа просто-напросто стукнул бампером взад. Заниженная «Тойота» ушла прямиком на тротуар, остальные автомобили тут же шарахнулись в сторону от неадекватного водителя. Станислав был готов сейчас переехать любого, кто встанет у него на пути. Часы начали свой безжалостный отсчет, обратный отсчет, и он об этом догадывался. Пролетев по свободному проспекту, Стас свернул на федеративный и вскоре протискивался мимо советских панелей к дому 24 «Корпус-1». Квартиру в этом вполне уютном районе они со златы решили снимать несколько месяцев назад. Ващинский малость покривил душой перед Первухиным. Жил он здесь не урывками, а почти постоянно. Новая 16-этажная башня индивидуального проекта находилась не так далеко от работы во вполне приличном районе. Да и квартиры в ней были современными, с отличным ремонтом и встроенной бытовой техникой. Их сразу делали для сдачи в наем. Во всяком случае, им это жилище нравилось, и если бы не мечты Ващинского об Америке, то он бы ее в конце концов купил. Самому Станиславу досталась неплохая квартира от предков в провинции. После смерти родителей он продал ее, но денег тогда хватило только на скромную двушку в мытищах. В последнее время ему хватало средств на съем жилья поближе, как и на многие другие удовольствия. Вот только пользоваться ими стало совсем некогда». Стас резко затормозил около подъезда. Время еще ранее, потому мест на парковке много, и он нагло занял сразу два, поставив джип чуть наискось. Вылезая из автомобиля, Станислав поймал на себя осуждающий взгляд пожилого мужика около старой иномарки, но не обратил на него никакого внимания. Сейчас на остальных вообще не стоило тратить время, самому бы выжить во всей этой кутерьме. Он постоянно гнал эти нехорошие предчувствия из головы, еще успеет ее поломать. Ващинский вышел из машины и воровато оглянулся. По спине будто снежная кошка промчалась. Хоть умом молодой человек понимал, что вряд ли его будут так быстро здесь искать. Это ведь надо сначала найти его контакты, затем определить, кому он часто звонил и где тот человек постоянно проживает – Злата была прописана в Подмосковье, а пробивать билинку сотовых операторов было делом муторным даже для ментов. Но тело продолжало отчаянно бояться, особенно учитывая то обстоятельство, что еще меньше часа назад оно могло запросто уйти в небытие. Стас обошел внедорожник и открыл пассажирскую дверь. Первым делом нужно взять пистолет, патрон уже в патроннике. Осталось только нажать на предохранительную скобу. Василич все показал и рассказал – Станислав умел владеть оружием, так уж получилось, но с пистолетом дело почти не имел. Тащиться с маленьким автоматом наверх не хотелось, он его оставил под сиденьем, завернув в ткань. «Так, надо достать из багажника рюкзак и переложить кейс туда. И смотрим по сторонам». Вокруг вроде все как обычно. На скамейках сидят старушки, молодые мамки, маленькие детки носятся по игровой площадке – Неспешно, пользуясь хорошей погодой, прогуливаются люди. Дома еще новые, деревьев мало, правда, благоустройство после постройки провели сразу. Нет ни гор грязи, ни кривых тропок, хоть здесь столица меняется в лучшую сторону. Станислав на лифте поднялся на два этажа выше своего, тихонько вышел на обширную площадку и огляделся. Пистолет был уже в руке, он его старался держать так, как это в иностранных боевиках делают полицейские – Все-таки Америка – страна с культом оружия, который подразумевает умение им пользоваться. Так что их фильмам он доверял больше, чем старым советским. Викинг был на удивление легок и отлично лежал в руке. Осталось только унять дыхание и спуститься к себе на этаж. Итак, сейчас идем вниз, выглядываем осторожно. Вроде нет никого. Еще не хватало, чтобы его здесь увидел кто-нибудь из соседей. Поэтому Станислав приготовился убрать пистолет под куртку в ту же секунду. Никого. Слава богам, или кто у нас там наверху рулит всем этим вселенским бардаком? В бога христиан, иудеев и мусульман молодой человек не верил. Но не могло высшее существо оставить после себя в мире подобным бедлам. Это скорее присуще древним божествам, у которых вечно левая пятка не знает, что творит правый мизинец руки. Да и не лезли те особо с поучениями к людям – предоставив их собственной судьбе. И вот это больше походило на правду. Станислав тихонько открыл своим ключом дверь и наткнулся в коридоре на удивленную Данильзе Злату. Она была одета по-домашнему. Топик, отлично показывающий, что девушка не носит бюстгальтер, и короткие шорты, открывающие взгляду, длинные загорелые ноги. Злата была дамой спортивной и не боялась показать свою фигуру ни солнцу, ни ветру, ни чужому взору. Удивление на лице девушки сменилось улыбкой, ее остренький носик от этого действа чуть смешно задрался кверху. Раньше такое выражение на лице Златы так здорово умеляло Стаса, хотя девушке оно совсем не нравилось. Злата и так свое лицо считало излишне вытянутым и скуластым, хотя Станислав считал, что его подруга здорово похожа на скандинавку. Высокая, голубоглазая блондинка, дочь Севера – Так ее мама была родом с Белого моря, чистокровная поморка. Сам Стас при высоком росте пшеничного оттенка в волосах на крутого викинга не тянул. Простоватое округлое лицо делало его больше похожим на русского хитроватого купчишку. И это временами его здорово злило, особенно на каком-нибудь фестивале ролевиков, когда он напяливал на себя средневековые доспехи, но на поверку не выглядел внушительно». «Ты почему так рано? Я тут пыталась до тебя дозвониться, но ты вне зоны доступа. Что-то случилось?» Только сейчас Злата обратила внимание на его общую растрепанность и странное одеяние. «Что случилось с твоей одеждой?» Испачкал. Станислав успел только скинуть ботинки и заметил, что они также изгвазданы в зеленовато-бурой жиже. «Черт, подай, пожалуйста, мусорный пакет». Под недоуменным взглядом подруги он закинул ботинки в пакет, туда же ушли испачканная кровью рубашка, носки и брюки. Оставшись в одних трусах, он поднялся с места. «Черт побери, Стас, что случилось?» Ващинский бросил тяжелый взгляд на девушку, ждущую ответов, и кивнул в сторону большой комнаты, совмещенной с кухней. По пути он аккуратно подхватил рюкзак и прошел туда первым, затем тяжело рухнул на диван. После Стас достал из рюкзака кейс и уже оттуда выудел небольшой цифровой аппарат. Бокс с ампулами лежал внизу, укутанный в черную ткань. На самом деле для образцов не нужен был холодильник. «Златочка, нам необходимо серьезно поговорить». «О чем?» Девушка по тону молодого человека почуяла неладное, охнула и присела на небольшой пуф. Она любила всевозможные пуфики, подушки и мягкие одеяла, как-то легко и непринужденно создавая вокруг себя домашний уют. «Мне стоит признаться, что я здорово виноват перед тобой. Не спорь, не сейчас!» Станислав понуро согнулся и скривился от тяжелых воспоминаний. «Это было не менее страшно рассказать правду о себе. Он давно собирался это сделать, и ему даже было наплевать на разглашение секретной информации». Стас уже давно осознал, что очень боится потерять злату, то, что могла его зацепить и хоть немножко умерить его эго. Вощинский вовсе не слыл тихони или ловеласом, но симпатичный молодой человек при деньгах будет всегда в столице повышенным объектом внимания девушек. И они у него были, можно сказать, в какой-то момент с избытком. Секс значил для Стаса в новой его жизни многое. Он так самоутверждался и ни за кого из любовниц не держался, оценивая их только с точки зрения экстерьера и покладистости в постели. Со Златой все обстояло иначе, начиная с их весьма необычного знакомства на сплаве в Карелии. Можно сказать, что в первый раз они столкнулись буквально лбами, когда выпали с плотов в воду. Наконец Стас смог выговорить. «Злата, я не тот, за кого себя выдаю». «Я на самом деле очень плохой человек, не спорь. В моей жизни правда только одно – то, что я занимаюсь научными исследованиями, но при этом работаю на очень плохих людей, ужасных людей. И мы проводили абсолютно бесчеловечные опыты над живыми людьми. Подожди, это еще не все. Мои хозяева – невероятно влиятельные люди, это американская секта. И они замыслили нечто страшное» и, скорее всего, уже свой страшный замысел исполняют. Нам осталось совсем мало времени. «Как ты можешь такое говорить?» Глаза девушки распахнулись до предела, и в них заплескались слезы. «Ты же спас меня тогда и говорил, что ищем в своем научном институте лекарства от болезней, и сейчас получается, что ты мне все это время врал?» Станислав закрыл лицо руками. «Боги, как это все сложно!» «Слушай меня, Златочка, внимательно. Я работал непосредственно с невероятно страшным вирусом, который может убить всех людей на планете, а потом превратить их в нечто иное. От него нет спасения. Моей целью было создание вакцины, антидота, чтобы зараженных людей можно было спасти от обращения. Заказ шел от самих хозяев секты. Откуда они взяли этот проклятый вирус и для чего им это все понадобилось, я не знаю». И, честно сказать, никогда не искал ответа. «Мне хотелось стать лучшим, придумать нечто такое, чему удивится весь мир. И мне за работу чертовски хорошо платили обещали увезти в Америку. Ты же знаешь, я всегда хотел туда уехать и забрать тебя с собой. Для исследования мы использовали бревна. Так, по традиции японских создателей биологического оружия, мы называли подопытных людей». Обычно это были опустившиеся маргиналы или наркоманы. Их заражали, они умирали, затем воскресали. Хотя не так это неверно. Воскресали уже не люди, а совершенно другие существа. В них от человеческого ничего не оставалось. Получился новый биологический вид, страшный и неизвестный доселе. Затем мы их изучали, пытаясь понять, как создать вакцину. Я руководил научной частью грандиозного проекта и лично исследовал бревна. Что ты делал?» Голос у девушки сорвался. Она в ужасе уставилась на того, кого отчаянно любила, кому была обязана жизнью и кого искренне считала своей второй половинкой. «Но так все и есть. Я понимаю, что ты мне можешь не поверить. Больно уж все это похоже на фантастику. И поэтому лучше глянь на эти кадры. Там сняты наши восставшие мертвецы и лаборатория. Я рисковал, когда вез это сюда. Но плевать, Сейчас уже на все плевать». Станислав активировал защищенный ноутбук, он им пользовался дома и подключил к нему цифровой фотоаппарат, заодно поставив копирование файлов. Злата осторожно подошла к нему и уставилась на экран, на котором пошли страшные кадры из подвала. «Ой, что это? Эти глаза, какой ужас!» Девушка невольно вздрогнула и прижалась к Стасу. «Так они выглядят». «Человек после заражения и клинической смерти благодаря воздействию Танатоса, так мы называем этот вирус, стремительно перерождается и становится абсолютно другим существом, меняя строение и метаболизм. Это уже не люди, и они чрезвычайно опасны». «Поэтому они за решеткой». Злата заметно побледнело, на глазах появились слезы. Станислав бросил в сторону подруги острый взгляд и тяжело вздохнул. Но он должен все это сделать и немедленно, она не виновата в том, что он творил, пусть уходит. Только не спрашивай, зачем и кому все это понадобилось, за это нас могут убить. Да все равно убьют, если найдут. Что? Что случилось, Стас? Так, сядь и успокойся. Ващинский нервно заходил по комнате, открывая шкафчики и доставая оттуда вещи. Меня буквально полтора часа назад хотели убить и, скорее всего, хозяева этого ужасного проекта. «Пока не знаю, почему, но догадываюсь. это очень страшно. Всех работников нашей лабы убили, в том числе и охрану. Молчи! Именно поэтому нам надо срочно отсюда уезжать. Прямо сейчас, поверь, они страшные люди. Давай сделаем так. Я пойму, если ты захочешь меня покинуть». Станиславу тяжело давались слова. Он хранил хранял, как увесистые камни в воду. «Это будет только твой выбор, и лучше уезжай подальше отсюда, бери все наши деньги и лети к своим родственникам к морю. Что будет происходить в ближайшее время в стране, я даже не представляю. Мне неизвестны масштабы планов секты, но точно лишь одно, что ничего хорошего из этого не выйдет». Молодой человек встал, подобрал с пола выпавшее полотенце. «Мне надо собираться, я пока в душ, а ты все для себя. Сама». Он ушел не оборачиваясь, и так было неимоверно тяжело сделать непростой шаг, который жестко разграничил их жизнь на до и после. Или это произошло еще раньше, в тот проклятый день, когда он продал душу дьяволу, и сейчас этот ненавистный дьявол охотится за его бренным телом. Как бы то ни было, но Станислав Ващинский, потомок смоленских шляхтичей и выпускник биологического факультета Новосибирского университета, не собирался поднимать лапки кверху. Не зря же он утащил из лаборатории то, что ему не принадлежало. Все-таки есть одна вещь, созданная именно им. Надеюсь, риск оказался оправданным. Уже под горячими струями воды на него накатило так, что здоровый молодой мужчина, 185 сантиметров роста и 100 килограммов веса, еле удержался на ногах. В глазах сами собой побежали события двухчасовой давности.